Глава 10. Шанс. Маш, я поеду. Не хочу злоупотреблять с твоим гостеприимством. Произношу искренне спустя три дня моего пребывания в доме у Каримовых. Сегодня приезжает глава семейства, а значит, мне нужно будет ему что-то говорить. Уверена, что Амир решит еще и в роли примирителя выступить. А мне это не надо. Не о чем говорить. Может, все-таки останешься? говорит решительно Маша, хотя и сама прекрасно понимает, что с Амиром разговор будет не из простых. Я поговорю с ним. Не надо, Маш. Улыбаюсь я отчасти даже восхищенно. Не прав, Якуб. Вовсе она ни под кого не прогнулась. Просто у них другой случай. И Амир не Якуб. Он пылинки сдувает с Машей. И если где-то и был, когда ты неправ, то каждый день доказывает ей сейчас, что с ним хорошо. Так что все-таки место даже для кавказской сказки для русской девушки есть. Просто у меня не получилось. Подруга поджимает губы, протягивает мне навехонький телефон. Вот этим можешь пользоваться. Я купила новую симку. А вот ключи от московской квартиры. Амир не знает, что оттуда съехали квантеранты два месяца назад. Спокойно заселяйся и живи. Только не совершай глупостей, Наташ. Мне кажется, вам все же нужно поговорить. В свое время мы все же смогли поговорить и услышать друг друга. Пошли на компромиссы. А так бы... И не было бы моей принцессы папы. Да вообще. Не знаю даже, что с нами было. История Маши не из простых, но нет, она совсем другая. И Якуб не Амир. Я глубоко вдыхаю, чтобы успокоиться и не вступать в ненужную полемику. «Спасибо за все, Маш. Квартира понадобится совсем на чуточку. Я уезжаю». Подруга раздраженная, волнительно отворачивается. «Ты уверена, что этой твоей Галине можно доверять? Маш, я даже мужу своему доверять теперь не могу. Конечно, не уверена, но я не маленькая девочка, и проект, который светит, обсуждался уже не первый год. Около двух месяцев назад со мной связалась Галя. Мы с ней крайне редко общались после свадьбы. Понятное дело, из модельного бизнеса я сразу ушла после свадьбы. Притом решение было двусторонним. Я переставала быть моделью, Якуб – спонсором. Он согласился на мое условие. Я пошла на него. Идиллия, мать его. Я поздравляла Галину с праздниками, она тоже была внимательна и вежливо, И потому ее сообщение в мессенджере меня сначала никак не смутило. Я как раз кошеварила на кухне и не сразу смогла его открыть, а когда открыла, сердце болезненно екнуло в душе. «Наташ, я, конечно, понимаю, что это уже совершенно не актуально в твоей ситуации, но не могу не сказать. Твою портфолио случайно затесалось в файлах девочек, данные и фото которых мы отправляли в Париж в дом Луи в рамках проработки проекта коллаборации по шоу России. И тебя выбрали. Из всех, Наташ. Ни одну мою новую девушку не выбрали, а тебя выбрали. Не знаю, что ты будешь делать с этой информацией, но не сказать тебе не могу. Предложила бы тебе похвастаться об этом мужу, но не стоит, думаю. Он убьет меня за то, что твои фото вообще где-то есть в открытом доступе». Мысленно благодарю провидение, что в тот момент, когда я уже занесла палец над сообщением Гали в такси, чтобы написать, что готова рассмотреть проект, машина резко затормозила перед нерадивым пешеходом, побежавшим через дорогу в неположном месте. И потому, избавившись от телефона, набрала ей уже от Маши. Была почти уверена, что Галя побоится связываться со мной из-за Якуба, но, к моему удивлению, она сказала, что подумает. А сегодня утром она предложила встретиться в городе и все обсудить.